Глава пятая. Лера. Я ждала звонка с отказом весь вечер, но мне никто не позвонил, как и утром. Целый день я морально готовилась к новой работе. Пару раз выходила из комнаты, чтобы погреть себе поесть и принять душ. И эти пару раз меня ловили друзья-брата и лапали. Как же я его ненавидела за то, что он поступает так со мной. Он мой старший брат и должен защищать меня, как в детстве защищал а сейчас он ведет себя как настоящая свинья и разрешает своим дружкам-алканавтам бросать мне вслед обидные колкости и вместе с ними же над этим и смеется. В 4 часа вечера я уже стояла в дорогом районе нашего города и смотрела на здание клуба, которое уже вовсю сверкало множеством разноцветных огней. На входе я назвала свое имя и мне выдали пропуск и отправили к парню, который меня вчера собеседовал. «Пришла», – проговорил он, когда я постучалась и зашла к нему в кабинет. Я заметила, что после своих слов он как-то с облегчением выдохнул. «Да. Отлично. Пошли, я тебе покажу, где раздевалка и что тебе сегодня делать». Я вышла за ним и прошла по длинному коридору, который привел нас в ту самую раздевалку. Она делилась на женскую и мужскую. В каждой раздевалке была своя душевая, где работники могли принять душ до или после работы. Здесь же была и общая столовая с зоной отдыха с телевизором и кожаными диванами. Я смотрела на то, что здесь предоставлено работникам, и не могла поверить своим глазам. Это просто рай. На моей старой работе и близко такого не было. Вот твой шкафчик, держи ключ. Каждому работнику мы предоставляем рабочую форму, в которую входят облегающие брюки для девушек, майка-алкоголичка с эмблемой нашего клуба, фартук и обувь. Если что-то испачкается, стираешь сама. А если износится или порвется, говоришь мне, и я выдаю новое. Все понятно? Да. Ну вот и ладушки, у тебя какой размер одежды? «Иксэс», — совсем тихо проговорила я. «Сейчас тебе все принесу, и ты переоденешься. Перерыв на обед за смену один час. Ты приходишь в столовую, и тебя там кормят». «Хорошо», — мотнула я головой, а парень скрылся за дверью комнаты отдыха. «Здесь еще и бесплатно кормят? Кажется, я попала в сказку. Но что-то мне подсказывает, что это все не просто так. Значит, работа и правда не из легких, если такие шикарные условия предоставляются работникам. Нужно же как-то людей заманивать». Тут дверь в комнату отдыха открылась и вошла блондинка, на которой уже была фирменная одежда. В руках она держала кружку, от которой исходил пар. «Привет, новенькая?» Быстро проговорила она, смотря на меня. «Да, Лера. Кристина, очень приятно». Девушка подошла ко мне и подала свою ладонь для рукопожатия. «Значит, мы с тобой в одной смене. Тебе уже рассказали, что и как здесь работает?» «Да». «Отлично. А про главное правило рассказали?» не уверена, а что за правило? Я навострила уши, чтобы внимательно все запомнить. В этом клубе самое главное правило – не попадаться на глаза Филу. Ну и не косячить, конечно же. Филу? А кто такой Фил? Фил – это Филатов Владислав Олегович, но мы между собой называем его Фил. Только при нем не ляпни, так могут его называть только приближенные. Она проговорила это с таким выражением лица, будто говорила о каком-то могущественном существе, который управляет всем живым на Земле. А часто он здесь появляется, в клубе. Практически с утра до вечера здесь находится. Если будешь работать с вип-столиками, то будь аккуратна. Его дружки всегда сидят за одним и тем же столиком, и они и те еще отморозки. Он находится в секторе Б. Мой совет – обходи это место стороной. Я редко беру вип-зону, и в обычной можно хорошо за ночь поднять. Так что не пытайся прыгнуть выше своей головы, красавица. Девушка улыбнулась мне и отпила из кружки. «Крис, детка, перестань пугать новенькую, а то сбежит раньше времени!» Мужской голос раздался так неожиданно, что я невольно вздрогнула. В дверном проеме стоял тот парень, который устраивал меня на работу. Я даже не подумала спросить, как его зовут. «А что я такого сказала?» «Знаешь, как говорят? Предупрежден, значит, вооружен!» Девушка подмигнула мне. «Лер, вот держи твоя форма, утюг в раздевалке. Как переоденешься, приходи ко мне, я покажу зал и как работать». «Хорошо, спасибо. Я забыла спросить, а как вас зовут?» «Меня зовут Стас и на «ты», окей?» «Хорошо». Я взяла свою новую униформу и пошла в раздевалку. Все еще не верилась, что я нашла работу, и меня никто отсюда не гонит. А то, что здесь будет сложно, и мой директор сам дьявол, так это ничего по сравнению с тем, что мне предлагал Звягинцев. Но что-то мне подсказывает, что этот опер просто так не отвяжется от меня, раз постоянно по пятам следует. Переодевшись, я посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась своему образу. Несмотря на нескромный наряд, я чувствовала себя в нем уютно. Плотные черные штаны облегали, как вторая кожа, и полностью открывали поясницу, а майка-алкоголичка была настолько короткой, что чуть прикрывала мой бюстгальтер. И поверх этого наряда красовался фартук темно-сливового цвета с надписью металлического цвета «Авалон» – название клуба. Убедившись, что выгляжу как надо, я пошла в кабинет к Станиславу. Он всё так же сидел в своей небольшой коморке и с кем-то громко говорил по телефону. Когда он закончил разговаривать, то мы с ним прошли в зал клуба, где уже потихоньку начинала собираться молодежь. Стас провел мне экскурсию и рассказал правила работы. Я ознакомилась с договором и подписала контракт на стажировку в течение двух недель. Стажировка оплачивалась мне как полная рабочая смена, что не могло не радовать. Официантов и правда не хватало. Нас в смене сегодня работало 6 человек, а должно быть не меньше десяти. С горем пополам, но мы справлялись. Бегали все в мыле, но выполняли свою работу на отлично. За три часа работы в зале я уже более-менее начала разбираться, как тут все работает. На первом этаже располагалась сцена со стриптизершами и танцовщицами Гоу-Гоу. Большой танцпол, по бокам были столики. А в самом конце зала огромный бар с пятью барменами. Второй этаж – это были вип-зоны. Одна половина этажа была полностью скрыта от людских глаз и представляла обычную зеркальную стену, за которой были комнаты. Из них можно было рассмотреть все два этажа и кто находится в зале. А противоположная сторона была открыта, и там стояли обычные столики и мягкие диваны. На втором этаже была отличная звукоизоляция, и поэтому там было тихо, что нельзя сказать о первом этаже. По советам Кристины, я пыталась избегать вип-зоны и брала обычные столики на первом этаже. Как я понимала, в этот клуб приходили только избранные, и пригласительные было не так просто достать. А когда я узнала стоимость самого дешевого коктейля, то чуть не присвистнула вслух. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я забрала свой заказ у бармена и хотела уже идти к своему столику и обслужить его, как ко мне подошел взволнованный Стас и позвал за собой, отдавая мой заказ другому официанту. Что случилось, я что-то делаю не так? проговорила я, когда мы вышли вместо потише. Фил хочет тебя видеть. Что? Я резко остановилась и встала на месте, как вкопанная. Пошли, что встало, Он не любит долго ждать. Стас дернул меня за руку, и я чуть не влетела в него. Кабинет директора этого заведения находился на третьем этаже трехэтажного здания. На этом же этаже располагалась бухгалтерия, охрана и еще каких-то два неизвестных мне кабинета. Стас, зачем он меня зовет? Не знаю, но могу сказать, что он злой. Слова парня меня не утешили. Вот и все, пожалуй, на сегодня. Я отработала. С каждым шагом, который приближал меня к двери директора, я начинала дрожать. И воздуха в моих легких почти не оставалось. Когда мы подошли к двери, Стас тихонько меня толкнул в спину, давая понять, чтобы я дальше шла одна. У дверей я встретилась с охранником-бордоворотом, который с прищуром посмотрел на меня и впустил внутрь. Не успела я войти в кабинет, как наткнулась на два мужских взгляда. Сначала я посмотрела на мужчину, который сидел в кожаном кресле и пил кофе из изящной кофейной чашки. Вид у него был устрашающий. Он был одет в идеально черный офисный костюм и белую рубашку, которую украшал черный галстук с золотым зажимом. Мужчина осмотрел меня с головы до ног и окутал нехорошим взглядом. Затем я перевела свой взгляд на стол, стоящий посередине кабинета, и вздрогнула, когда увидела мужчину, сидящего за ним. От его взгляда мне захотелось исчезнуть, лопнуть, как мыльный пузырь. Этот мужчина отличался от того, который сидел на диване. Он был одет в черный свитер с горлом. На руке ярко выраженным пятном красовались золотые часы. Ухоженная борода и шрам. Рваный, неаккуратный шрам от скулы до виска. Его черные, как смоль глаза, блуждали по мне. Ладони были сложены в замок и лежали на столе, а рядом дымилась сигарета в пепельнице, и из маленькой кофейной чашки поднимался тонкой струйкой дымок. — Ну, здравствуйте, Морозова Валерия Николаевна! — проговорил он гортанным басом, а я сглотнула противный ком в горле и не смогла ему сразу ответить на его приветствие. Все слова застряли где-то глубоко во мне.